Выходит, пилот катапультировался перед столкновением? «Наверное», — пожал плечами пожарный. Грей догадывался, что все произошло иначе. Скорее всего, разбились беспилотники. Он знал, что у ТТХ очень хороший автопилот, но недостаточно совершенный для такого маневра, если только инженеры не поработали над самолетами дополнительно. Пирс подошел поближе,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 И ее почти сразу парализовало, он махнул рукой на мальчиков в бейсбольной форме. Они стояли через дорогу, болтая и смеясь. «Думаю, всего один-два укуса могут оказаться смертельными». Терпение начальника лопнуло. «Нам некогда слушать всякую чушь», — бросил он, выставив перед Грэем ладонь. «Палу, убери отсюда этого придурка». Подчиненный замялся и даже посмотрел на небо. «Я понимаю, как это все звучит, но вы должны мне поверить».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 «Первый, первый, повторите», — сказал Палу и склонил голову, ожидая ответу. Но ответ пришел с неба. Над головами появился желтый вертолет с надписью «Пожарная служба». Он отчаянно дергался взад-вперед, а потом рухнул в лесок за клубом. Музыку и сирены перекрыл приглушенный взрыв. Толпа замерла, в небо взметнулся столб пламени и его свет на миг выхватил из темноты нависшую над лесом тучу, волну, готовую обрушиться на город. Грею оставалось лишь констатировать очевидное. Поздно. Они уже здесь. Воительница. Взмахивая двумя парами мощных крыльев, воительница парила в арьергарде Роя. Настороженно жужжа она оценивала лежавшую впереди местность И потенциальные угрозы Ряды спиралек, крошечных Предназначенных для дыхания дырочек По всей длине брюшка и торакса Злобно вибрировали Уроженком ее касты Этот свистящий сигнал служил боевым кличем Сестры-воительницы Строились в авангарде Роя Обмениваясь сигналами С помощью звуков и феромонов Все усики указывали вперед Вращаясь у оснований Пробуя на вкус приносимые ветром запахи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 Ринулись другие, намереваясь удесятерить силу своего яда и уничтожить причину смерти соплеменницы. Она не обратила на это внимания, сосредоточившись на надвигающейся опасности. Образ стал более отчетливым. Воительница оценивала силуэт, выбирая оптимальную зону для нападения, чувствуя соленый запах пота и крови. Инстинкт вел ее на углекислый газ, выделяемый легкими,